Первое. Обратите ваше внимание и упрячьте в тюрьму Ганушкину Марию Филатовну, проживающую по Успенскому переулку в доме номер шесть. Находясь в летах и стоя на большевистской пенсии, эта особа дни и ночи общественно действовала при детском саде, что на Пролетарской улице, и тем самым содействовала коммунистам в отлучении детей от родителей церкви и вдобавок обучала их гнусным песням. Второе. Семенихин Павел Ильич, проживающий по Третьей Первомайской, дом 24. С утра до ночи ходил этот тип по домам, брал за горло агитациями про коммунизм и под смерть требовал с людей деньги для коммунистов. Кравцов усмехнулся. — Да, трудновато тут, конечно, немцам разобраться. О ком тут идет речь? — Понятно, — спросил Циммер. — По-моему, он ненормальный, — сказал Кравцов. Старуха-пенсионерка, работающая с детьми. Мелкий чиновник по страхованию жизни. Разве это опасность для Великой Германии и ее армии? Посмотрим, что дальше. Третье. Стародубцев Егор Ильин, проживающий по Кирпичной улице, дом 17. По заданию коммунистов он калечил природу. Случал яблоню с грушей, вишню с рябиной и так далее. За эту темную деятельность коммунисты дали ему звание Мичуринца и освободили его от всех налогов при наличии у него большого плодово-ягодного сада. «Бывает же так», — рассмеялся Кравцов. «До да чего ж земля тесна? Он тут пишет про человека, у которого я живу». «Это же смешно!» — нашла, как говорят у нас, коса на камень. «Мой-то хозяин полный псих, а этот сумасшедший про него как раз и пишет, что он пособник коммунистов. Ну и дела». И Кравцов небрежно бросил донос на стол. — Я тоже думал, что тут что-то нелепое. — Важно, — сказал Цимер, беря в руки заявление. — Но что мне с ним делать? — Эта бумага взята на контроль, и надо официально отвечать, что по ней сделано. — Знаете что? — Для того, чтобы вы могли ответить обоснованно, давайте я в течение дня сбегаю по всем указанным здесь адресам и проверю, что это за люди. К вечеру я представлю вам официальную справку. Семер колебался. «А как же вы объясните свое появление? Почему вы занимаетесь этим заявлением?» «Если что, я даю его ваш телефон. Мол, пожалуйста, проверьте, я имею поручение. Вы сходите сейчас к Лейнеру и согласуетесь с ним ушел и через несколько минут вернулся. Начальник занят, но его адъютант говорит, что это можно сделать. Только адреса вы выпишите, и заявление должно остаться у меня». Кравцов выписывал адреса и вдруг в самом конце заявления обнаружил оплошность анонима, которая могла помочь его отыскать. Он писал, «Из окна своего вижу православный собор, его святые врата, и душа моя рвется с мольбою к Богу, чтобы он вместе с вами покарал коммунистов, погубивших Россию». Кравцов мгновенно принял решение. Он вышел на небольшую площадь, где находился православный собор. Остановившись возле его ворот, смотрел, где может быть окно. То окно, через которое доносщик смотрит на храм его святые врата. Прямо против церкви стоял старый приземистый каменный дом с подслеповатыми окнами. Одно из этих окон его. С уверенностью решил Кравцов и направился к дому. Войдя в дом через боковое крыльцо, Кравцов очутился в темном, пахнущем уборной коридоре. Приглядевшись, он увидел зверь и решительно в него вошел. Никто не ответил. Кравцов толкнул дверь и вошел в комнату. У стола сидели две женщины. Они испуганно смотрели на него.